Глава 6. Мышление. Поверхностное против глубокого. «Правильно мыслить ценнее, чем многое знать». Джон Лок. «Все наше достоинство – в способности мыслить. Только мысль возносит нас, а не пространство и время, в которых мы – ничто». Блес Паскаль. «Технари жалуются. Я работаю преподавателем в колледже. Среднепрофессиональное образование». и преподаю геодезию, довольно сложный для понимания предмет. Студенты, выпускники школы, пришедшие в колледж после девятого класса. В данный момент им всем около 18 лет. Дети городские, практически все из Уфы. Что я вижу и слышу на лекциях? Я вижу и слышу людей, которые умеют читать, но не понимают смысла прочитанного, умеют говорить, но не могут выражать свои мысли четко и связно. Также студенты не могут объяснить элементарных вещей, глядя на наглядное пособие, на котором уже все написано и разжевано, например, на плакат или на прибор. Этой статьи не было бы, но из четырех десятков студентов трудно выделить детей, хорошо понимающих предмет. Доходит до смешного, например, приглашаю студента к прибору и объясняю его устройство на пальцах, используя разговорные термины. Студент вроде все понимает, кивает головой, шевелит губами, пытаясь запомнить – Затем прошу повторить сказанное несколько минут назад и получаю молчание и ступор. Если же объяснять устройство инструмента на чертежах, используя научную терминологию, то результат вообще нулевой. Примечание. Статья Функциональная неграмотность: причины и последствия. Автор Владимир Равилов. Присоединяюсь. У гуманитариев не лучше. На конференциях и семинарах, на лекциях и в разговорах с молодыми юристами часто вижу Молодые могут заучивать тезисы и статьи, но как доходит до гибкости мышления, понимания, тут буксуем. Образно говоря, у юриста получается выучить А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, но сложить из этих букв хотя бы пару слов, где, ёж, вега, бег, гад, вот тут начинаются сложности. Многие механически учат тот же ГК, знают, что такое солидарная ответственность, Знают, что такое субсидиарное. Спроси, ответят. По кодексу. Некоторые даже номера статей назовут. Но если задать вопрос не на «процитируй статью кодекса», а на «подумай головой» теряются. К примеру, я не исполнил обязательства по договору. С меня взыскали убытки. Убытки, как мы знаем, мера гражданско-правовой ответственности. Скажи, это солидарная ответственность или субсидиарная? Ответ прост. не та, ни другая. Но редкий студент додумается. Кстати, об убытках. «Спроси, что такое убытки?» — ответит. Статья 15 в начале кодекса. Дотуда еще дочитывают. «Спроси, что такое неустойка?» — тоже ответят. Но если спросить, чем отличаются убытки от неустойки, о, тут можно полкурса завалить. За каждой победой маячат тени поражений и ошибок. Ладно. Тут люди хоть как-то пытаются вникнуть. По крайней мере, увидев незнакомое слово, неустойко лезут в Гугл, реже в учебник, пытаются понять, что это за зверь невиданный. Гораздо хуже, когда студент механически заучивает термины. И потом тупо гадает, что значит то или иное слово. Да, то самое гадательное мышление, о коем я мимоходом сказал в начале книги. Пример от коллег. Место действия сводная пересдача для оставшихся на осень кандидатов на отчисление. Сводная, значит, сдают все и все. По уголовному праву это не к нам, а вот все части курса права гражданского – берите билет. Комиссия, профессор и два доцента. Все страдающие. От нарастающего голода и сознания тщетности затраченных усилий по посеву разумного, доброго, вечного. И... Череда неординарных, как водятся личностей, в которых посеянная, как бы сказать, но ну не то, чтобы совсем не взошло. Вот девушка в легком платьице, вся такая воздушная, как только не мерзнет, давно не июнь, сейчас расскажет о недействительности сделок. Сделки бывают недействительными, если их заключило недееспособное психическое лицо. Видимо, лица доцентов делаются чуточку психическими, замолкает. Ничего-ничего, продолжайте. А кстати, каковы по общему правилу последствия недействительности сделки? Эта девушка помнит, близко к тексту. Там еще слово такое на «ституция». А, последствием недействительности сделок бывает «конституция». Удаляется перечитывать. Профессор шепотом. Не помните, это она в прошлый раз называла сервитут сервелатом. Примечание. Статья о студентах. Эпизод 4. Автор Алексей Лисаченко. Помимо специальных, многим студентам катастрофически не хватает общих знаний. У коллеги был случай. Семинар, решается задача. Условия. Старатели на Енисеи мыли золото, которое потом не сдавали на аффинаж. Имеется ли в их действиях состав преступления? В аудитории гробовая тишина. Почувствовав что-то неладное, преподаватель уточняет. Кто такие старатели? Что такое Енисей? Ответ одного из студентов. Старатели — это те, кто занимается тщательной промывкой золота. Про Енисей угадывали. То ли это гора, то ли озеро, то ли сказочный герой, который поцеловал принцессу, и она проснулась. Примечание. Михаил Кириенко, доцент кафедры уголовного права, уголовно-исполнительного права и криминологии Южноуральского государственного университета. Цитирую по статье «Насмеши преподавателя. Неожиданные ответы студентов в юрфаках на экзаменах». Шикарно. «Почему так? Ну, видел ты непонятное слово, полезь в словарь, посмотри, 21 век на дворе, почти у каждого есть доступ в интернет с телефона, уточни, делов на две минуты». «Так нет, молодежь предпочитает гадать». «Почему?» «Не знаю». «Но знаю, с поверхностно-гадательным мышлением хорошим юристом человек не станет. Как можно строить позицию по делу, если ты не знаешь половины слов из материалов?» Как можно писать в договоре раздел «Форс-мажор», если ты не знаешь, что это такое? Эх, правильно писали в конце нулевых. Поверхностный юрист никогда не станет совестным посредником между законом и реальной жизнью. Примечание. Статья «Хорошие кадры благополучия Отечества». Романец. Увы, с тех пор с каждым годом поверхностных все больше и больше. Коллеги бьют тревогу. Поверхностный подход к восприятию информации крайне негативно сказывается на качестве молодых юристов и их отношений к работе, замечает Артем Афанасьев, директор юридического департамента и комплаенс контроля Dixie Group. Он считает, что проблема в некоторой степени следствие общих изменений в восприятии информации. Сегодняшний молодой человек читает быстро и по диагонали, без детального и въедливого анализа каждой детали. На то есть и объективные причины. Времени становится меньше, а успеть хочется больше, замечает Афанасьев. Но для начинающих юристов это губительно. Зачастую они не ловят серых мышей, замечая лишь ярких слонов, образно выражаясь. Проводит аналогию Афанасьев. Впрочем, не стоит исключать, что нежелание докапываться до сути вещей и корпеть часами над договором, полируя свою работу до совершенства, может оказаться обычной ленью и слабой мотивацией, замечает он. Примечание. Статья от 25.04.2017. Могло быть хуже юристы со стажем о сегодняшних выпускниках юрвузов. Автор не указан. Поверхностное мышление. Признаки. Подытожим. Из предыдущих пассажей можно вывести пять признаков поверхностного мышления. Первое. Человек читает, но плохо понимает написанное. Второе. Человек не пытается вникнуть в суть понятий. Третье. Человеку сложно сравнить одно понятие или явление с другим. К примеру, сравнить те же убытки и неустойку. Четвертое. Низкий уровень общего знания. Кто такой Енисей? Пятое. Гадательное мышление, так как лень ковыряться в источниках. Человек знает лишь то, что смог найти в сети. Поднимать источники вне сети, архивы, экспертов? Нет, нас этому не учили. Нырять вглубь, докапываться до истины? Тоже не учили. Обычно все доводы сводятся к в «Википедии так написано. Хорошо, хоть не лурк. Рыть до дна, до серьезных источников, в том числе до зарубежных, мало кто способен. А на практике выходит боком. К примеру, утверждая, что допущенный к участию в конкурсе транспортные средства и ПДМИДовой НВ ПАЗ-4234 не относятся к категории М3». Истец ссылается на распечатку из Википедии, свободной энциклопедии, сети интернет, согласно которой эта модель автобуса среднего класса предназначена для городских и пригородных перевозок. Однако из имеющихся в материалах дела копии руководства по эксплуатации автобуса ПАЗ-423405 издана ООО «Павловский автобусный завод». Следует, что автобус ПАЗ-423405 и его модификации относятся к категории М3 класса 2 И класса 1-2 автобус ПАЗ 423405 соответствует нормативам экологического класса 4. В соответствии с паспортом транспортного средства, копия имеется в материалах дела, для автобусов ПАЗ 423405 разрешенная максимальная масса 9995 кг, масса без нагрузки 6445 кг. Таким образом, на основании вышеуказанного. Довод ИП Свинарёвой и А о том, что автобусы ПАЗ-423405 не относятся к категории М3 и незаконно были допущены ответчикам к участию в конкурсе, обоснованно признан судом несостоятельным. Постановление арбитражного суда Центрального округа от 28.08.2015, номер f 10 2015 по делу номер а 35 89-81-2014. Насколько я понимаю, в ходе процесса пошел спор по вопросу, к какой категории относится автобус. Некий юрист пытался доказать, что автобус не относится к категории М3. И в доказательство принес распечатку с Википедии. Почему? Наверное, привык обходиться Википедией. Привычка подвела. Суд перебил распечатку другим доказательством – паспорт автобуса. Уверен, паспорт предоставила другая сторона спора. Что юрист мог сделать лучше? Подойти не поверхностно, а глубоко. Использовать не распечатку, а более весомые доказательства. Скажем, заключение эксперта. Данные из какого-то серьезного справочника. Что-то еще. Думаю, нашлось бы доказательство, если бы юрист глубоко думал в эту сторону. Увы, иногда и суды подходят поверхностно. К примеру. Факт введения в заблуждение потенциальных участников в силу недостаточности сведений подтверждается тем, что ООО «Спортскат» в качестве эквивалента снегохода Yamaha VK 544 представила снегоход Тайга Варяг 550 V. Вместе с тем в техническом задании отсутствуют достаточные характеристики эквивалентности, необходимые для определения потребностей заказчика, что может ввести в заблуждение. участников размещения заказа и не может в полной мере удовлетворять потребности заказчика, что является нарушением пункта 1, части 4, статьи 41.6 Закона о размещении заказов. Согласно данным сайта Википедия, эквивалент от позднелатинского эквиваленс, равнозначный, равноценный. Нечто равноценное или соответствующее в каком-либо отношении чему-либо, заменяющее его или служащее его выражением. Постановление арбитражного суда Поволжского округа от 22.10.2014, номер ф 06 14710 2013 по делу номер А65-23746-2013. Прелестно. В техническом задании отсутствуют достаточные характеристики эквивалентности, поэтому лезем в Википедию. Просто прелестно. А как-то серьезнее обосновать не судьба? Лень. Или Википедия у нас уже стала истиной в последней инстанции? С высоких трибун люди старшего поколения любят поговорить о поколении нынешнем, об умении смотреть в корень. Говорят, вполне здравые мысли. Открыли симпозиум председатель Конституционного суда РФ Зоркин и президент Федеральной палаты адвокатов Семеняка, предоставив президенту Международной ассоциации юристов маю Фернандо Помба приветственное слово и выступление на тему верховенство права и юридическое образование. Главный приоритет, по мнению Помбо – получение образования, постоянное повышение квалификации адвокатов. Мы убеждены, что в мире требуются юристы, которые способны интерпретировать различные источники, включая законы, иметь доступ к различным большим объемам информации. 40 лет назад мы искали ответы на юридические вопросы по книгам, теперь же исследователь может найти все ответы в интернете. Наша работа заключается в классифицировании этой информации, а наши клиенты ожидают, что юристы могут сделать больше, чем просто выразить юридически обоснованные мнения, они должны уметь проникать вглубь проблемы. Замечательно. Как? Как в условиях засилья сети, подачи информации в крикливой форме и обрывками с постоянными отвлекалками на соцсети и программы для обмена сообщениями Как в таких вот условиях выработать полноценное мышление, пресловутые умения вникать вглубь? Сила тишины. Как? Прежде всего, изменить условия. Я уже говорил ранее, снизьте количество отвлекалок. Надеюсь, вы теперь меньше сидите в соцсетях. Пора сделать следующий шаг. Работайте в тишине. Я не знаю, какой у вас жизненный опыт. Обобщая и оглядываясь назад, Вижу пугающую закономерность. Все работают в шумах. Вот мальчик делает уроки. Рядом лежит телефон. Играет музыка, какой-то современный рэп. Я мешаю водку с пивом и бухаю с Абрагимом. Посмотри на мое пузо, у меня в штанах медуза. Ага, с каждым куплетом все бредовее и бредовей. Девушка готовит обед на кухне. На заднем плане надрывается телевизор. Словом, как ясно каждому разумному человеку, повышение пенсионного возраста сделано для вашего же блага. А теперь от этих незначительных событий перейдем к новостям дня. Понимание крещения Руси как первичной духовной скрепы каждого уважающего себя современного патриота. Университет. Преподаватель читает лекцию. Таким образом, принцип справедливости в договорном праве важен для защиты слабой стороны договора, о чем в английском праве многократно писал Альфред Деннинг, а в русском студенты слушают одним ухом. Второе ухо занято наушником. С телефона в податливый молодой мозг идет модный подкаст какого-то очередного гуру-однодневки, широко известного в узких кругах. Юрфирма. Загончик, если не сказать «стоило» юристов. Так называемые кубики. Одна комната разделена на пять ячеек прозрачными перегородками. Посреди высится стол начальника. Начальник бдительным оком надзирает за работниками. Чтобы работали и прибыль в фирму несли, они котиков смотрели. «Да, мой юный друг. Если ты будешь ездить на семинары, учиться у старших, работать по 10-12 часов в день, 6, а лучше 7 дней в неделю, тогда я куплю себе еще пару картин». На заднем плане бормочет радио. Слышны то новости, то модные песенки, то реклама. «Обычные будни, обычные соковыжималки», — зачеркнуто, — «юрфирмы». Пару раз ставил опыт. «Выключаю радио. Сразу визги, писки». Включи, нам скучно, так не могу работать. А мне мешает, не могу сосредоточиться. Купи себе беруши и успокойся. Вячеслав, опять ты за свое, опять против коллектива прешь. Почему так? Почему люди привыкли работать в шуме? Или людей приучили? Мне попалось хорошее объяснение в одной английской монографии. Шум повсеместно используют в качестве инструмента маркетинга. Бары, рестораны, общественные места в целом, радио, телевидение, фильм. как способ стимулирования потребления. Грубо говоря, шум продается, и корпоративный мир это очень хорошо понимает и использует везде, где только можно. Шум как продукт, соответственно, становится бедой, особенно злоупотребление шумом. Дерзну сказать, что такие технологии маркетинга ограничивают индивидуальность конечного потребителя и навязывают людям одну модель поведения. Больше потребляйте, и противостоять этой тенденции значит лезть в политику. В нашем обществе крупный бизнес систематически захватывает немногие оставшиеся островки тишины. Для бизнеса идеальна культура постоянного потребления 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Бизнесу все равно, чем обернется для отдельного человека утрата тишины и спокойствия. В десятку. Так и есть. Походи по городу. Тут зазывало с мегафоном. Только сегодня, только для вас. Купи две пиццы и купи третью. Там усилитель надрывается. Добро пожаловать в наш торговый центр. У нас вы можете чувствовать себя в полной безопасности и наслаждаться покупками. Покупайте, покупайте, покупайте. Едешь в маршрутке. На тебя смотрит экран, из динамиков несется. В нашем трогательном зоопарке день открытых дверей. Приходите всей семьей, потрогайте наших зверушек. Дошло до того, что спускаешься в подземный переход. Здравствуйте, с вами говорит подземный переход. Первая мысль – все. Шизанулся. Шизанулся к ядрене фене. Вот как, оказывается, сходит с ума. Со мной разговаривает подземный переход. Все, приплыли, море кончилось. А голос продолжает. «Вы можете разместить свою рекламу в нашей аудиотрансляции? Звоните по телефону». Меня помаленьку отпускает. Фух, уже и в переходе рекламу крутит. «Но вы бы как-то помягче, что ли. Нельзя же так пугать». Восточный мудрец описал беду с засилием шумов так. «Наше чувство — это наши окна во внешний мир. У многих из нас окна постоянно нараспашку. Мы позволяем звукам и шумам вторгаться в себя, проникать в душу, усугублять страдания в нашем грустном, обеспокоенном «я». Мы чувствуем себя ужасно холодно, одиноко и боязливо. Вы когда-нибудь смотрели жуткую телепередачу, но у вас не было сил выключить телевизор. Хриплые шумы, взрывы, крики — гнетут и раздражают, но вы не в силах выключить телевизор. Зачем вы мучаете себя? Почему вы не облегчите жизнь? Почему не закроете окна? Быть может, вы боитесь уединения, пустоты и одиночества? Вам страшно быть наедине с собой? Примечание. Тхич-нхат-хан. Тишина. Сила безмолвия в мире, полном шума. Глава первая. Диета спокойствия в мире шума. Объединенная буддийская церковь. Я вам скажу иначе. Как вы помните из первой главы, хороший юрист – думающий юрист. Думающий равно способный глубокой аналитике, глубокому мышлению. Глубокое мышление вряд ли возможно посреди океана шумов и кучи отвлекалок. Поэтому следующий шаг. Учитесь использовать силу тишины. Как? Берете вопрос и уходите в лес. Подобно монахам, искавшим в уединении и тишине совершенство. Я не сильно сгустил краски. В лес уходить не стоит, но отключить телефон, компьютер, радио и телевизор нужно и важно. Отключили? Хорошо. Теперь сосредотачиваемся на книге, еще раз на книге и только на книге, и думаем над. Многие лепят на машины наклейку «Моя жизнь, мои правила», но мало кто сознательно ставит себе правила и по этим правилам живет. Глубокое мышление в действии. Возможно, вас учили на юрфаке чему-то вроде. Работа юриста проста. Пришел клиент или вопрос от начальства. Вы нашли нужный закон, нашли нужную статью, рассказали, как должно быть по закону. Все, считайте гонорар. Получите благодарность от начальства. Это поверхностное мышление. Такого мышления хватает для простых вопросов. И с таким мышлением многие умудряются работать. И даже что-то зарабатывать. Наглядно выглядит как-то так. Схема. поверхностное мышление. Что за отношение переходит в «Какой закон применять?», который в свою очередь переходит в «В какую статью закона применять?». За примером далеко ходить не надо. Возьмем пример из-под заголовка «Цена ошибки плюс последствия равно покой на душе». К вам пришел клиент за консультацией, спросил, может ли водитель автомобиля при езде говорить по телефону. Что сделал тот юрист? «Определился с отношениями. Не гражданские, не уголовные. Административка». «Хорошо. Отсюда какой закон применять?» «Понятно. Коап. Какую статью применять?» «Юрист нашел статью 12.36.1». «Применил». «Где здесь поверхностность мышления?» «Юрист не полез вглубь. Не проверил, в какой редакции действует статья. Не додумался проверить. Мог бы еще судебную практику почитать. Увидел бы, штрафует не на 300 рублей». а больше усомнился бы, что-то я не доглядел. Если бы додумался, не ошибся, и показал бы более глубокое мышление, чем юрист, не проверяющий источники, не проверяющий свои мысли через призму практики. Как выглядит на практике глубокое мышление? Возьмем недавнюю задачку про золото. Старатели на Енисеи мыли золото, которое потом не сдавали на афинаж. Имеется ли в их действиях состав преступления? Чудесный вопрос. Многогранный? В самый раз вынести на семинар, подумать, обсудить, обменяться мнениями и поспорить. Примечание. Вопрос хорош еще и тем, что позволяет преподавателю понять сразу, до начала семинара, когда студенты только расселись, кто мыслит глубоко, а кто не очень. Вопросы к семинару известны заранее. Один студент, зная, что вопрос по уголовному праву, не подготовился и пришел на семинар только с уголовным кодексом. А что? ща быстро в кодексе статью найду и отвечу. У другого на столе лежит УК и распечатка Федерального закона номер 41 о драгоценных металлах и драгоценных камнях. Уже что-то. Стол третьего почти не виден, завален книгами и распечатками. Тут тебе и УК, и 41-й ФЗ, и прочая нормативка, и даже классический труд Шаныгина по прикладной золотодобыче. Да, сразу видно. Студент глубоко изучил вопрос. Сразу чувствуем разницу. В вопросе «Может ли водитель автомобиля при езде говорить по телефону?» все понятно. Обычные слова, простые и понятные, наделены обычным смыслом. В вопросе с золотом сразу можно почувствовать подвох «А правильно ли?» я понимаю смысл слов задачи. Быть может, закон вкладывает в слова какой-то особый смысл, и этот смысл влечет какие-то особые последствия? В свое время одна девушка на полном серьезе доказывала кому-то из моих коллег, что кошка не имущество, так как она живая, а имущество, оно не живое. С точки зрения логики обывателя, может, и верно. С точки зрения закона – нет. Примечание. Закон говорит, к животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное. Статья 137 ГК. Практика поддерживает, животное является объектом гражданских правоотношений, Владелец животного несет ответственность за своего питомца. К животному применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иным правовым актом не установлено иное. Соответственно, животное является собственностью владельца или принадлежит ему на ином вечном праве. Апелляционное определение Свердловского областного суда от 23.06.2016 по делу номер 2016 Первое. Кто такие старатели? По словарю Ожегова, рабочие, занимающиеся кустарной добычей золота. А по закону? Ищем по правовой базе. Видим древнее постановление правительства Российской Федерации от 26.02.1992, номер 117. Редакция от 13.04.1993. О работе артелей старателей на территории РФ. Короткое. В целях сохранения достигнутого уровня добычи драгоценных и цветных металлов правительство Российской Федерации постановляет первое. Установить что? А. Артели старателей на территории РФ осуществляют в 1992 году разработку начатых эксплуатаций и подготавливаемых к освоению месторождений драгоценных, редких и цветных металлов слюды без оформления лицензий. Заключают договоры на поставку драгоценных и цветных металлов, следы, янтаря, другого минерального сырья с органами, уполномоченными правительством Российской Федерации, выделяют по договорам с предприятиями Российской корпорации АЛМАЗ-Золото средства на содержание инфраструктуры соответствующих территорий, на которых они работают. Размер этих средств определяется пропорционально объемом услуг, предоставляемым артелем старателей. Б. Министерство финансов Российской Федерации и российская корпорация «Алмаз-Золото» определяют и доводят артелям старателей квоты на добычу драгоценных металлов в соответствии с действующим порядком доведения указанных квот до добывающих предприятий. В. Оплата за драгоценные металлы, добываемые артелями старателей, производится по действующим ценам, устанавливаемым правительством Российской Федерации. 75% в рублях и 25% в свободно конвертируемой валюте, исходя из мировых цен на дату продажи. Продажи редких и цветных металлов, добытых артелями старателей, производится на договорной основе. Второе. Государственным предприятиям продлить на 1992 год действие договоров аренды на основные средства, технику, здания и сооружения с артелями старателей. Интересно. Слово сочетания «артель старателей» есть, а самого старателя нет. Что такое артель, тоже непонятно. Нет расшифровки. Ползем дальше. Находим Древнее постановление Верховного суда Российской Федерации от 15.07.1992, номер 3314-1 о порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами. Там 19.1. Все действующие горнодобывающие и иные предприятия, пользующиеся недрами, в том числе имеющие горный отвод или получившие право на пользование недрами в ином порядке, в том числе артели старателей, работающие в горных отводах государственных предприятий, должны в месячный срок со дня введения в действие настоящего положения подать заявку с целью подтверждения своего права на пользование недрами путем получения лицензии. Вскоре находим постановление правительства Российской Федерации от 21.05.1993, номер 480. Редакция от 19.10.1996. О мерах по содействию частной инициативе в горнодобывающей промышленности. Там. Первое. Согласиться с предложением второго съезда артелей старателей России о том, что коллективы граждан, занятые добычей золота и других драгоценных, редких и цветных металлов, а также янтаря и слюды, осуществляющие разведку и добычу вахтовым способом на вновь осваиваемых, труднодоступных месторождениях, регистрируются как артели старателей, при этом их организационно-правовая форма определяется в соответствии с Федеральным законом о производственных кооперативах. Читаем закон о производственных кооперативах, который от 08.05.1996, номер 41 ФЗ. Статья 1. Понятие производственного кооператива. Производственным кооперативом, артелью, далее кооператив. признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами, участниками имущественных поевых взносов. Учредительным документом кооператива может быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. Кооператив является юридическим лицом коммерческой организации. Статья 4. Порядок образования кооператива. Кооператив образуется исключительно по решению его учредителей. Число членов кооператива не может быть менее чем 5 человек. Членами, участниками кооператива могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства. Юридическое лицо участвует в деятельности кооператива через своего представителя в соответствии с уставом кооператива. Статья 5. Устав кооператива. Первое. Учредительным документом кооператива является устав, Утверждаемый общим собранием членов кооператива. Фирменное наименование кооператива должно содержать его наименование и слова «производственный кооператив» или «артель». Иные требования к фирменному наименованию кооператива устанавливаются ГК РФ. А что такое «артель»? Объединение группы лиц для совместной работы с определенным по договору участием в доходах и общей ответственностью. Товарищество. Трудовая артель. промысловый артель. Артель грузчиков, артель инвалидов, сельскохозяйственный артель, артель ответственного труда, имеющий капитал и несущая полную материальную ответственность за ценности, доверенные ее членам, артельщикам словарь Ушакова. В принципе, бьется с законом о кооперативах. Уже можно делать выводы? Нет, погодите. Поиск вывел еще Федеральный закон от 26.03.1998 номер 41 ФЗ. О драгоценных металлах и драгоценных камнях. Там Статья 4. Субъекты добычи и производства драгоценных металлов. Субъекты добычи драгоценных камней. Пункт 1. Добыча драгоценных металлов, добыча драгоценных камней могут осуществляться исключительно организациями, получившими в порядке, установленном настоящим федеральным законом и другими федеральными законами, специальные разрешения, лицензии. Пункт 2. Российской Федерации, субъектом Российской Федерации и организациям, созданным без участия, прямого или косвенного, иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, должно принадлежать большинство голосов, учитываемых при принятии решений органами управления организацией, осуществляющих деятельность по добыче алмазов на территории Российской Федерации. Пункт 3. Старательская добыча может применяться при добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, За исключением алмазов, всеми организациями независимо от их организационно-правовых форм, в том числе артелями старателей. Под старательской добычей понимается способ организации работ по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней с отрывом работников от мест постоянного проживания на срок более чем 4 месяца. При этом не производятся затраты средств за счет соответствующего бюджета на создание и содержание объектов социальной инфраструктуры по месту производства указанных работ. Государство поощряет старательскую добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Пункт 4. Афинаж драгоценных металлов могут осуществлять только организации в соответствии с перечнем, утвержденным правительством Российской Федерации. Пункт 5. Право юридических лиц осуществлять деятельность по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней возникает с момента получения соответствующей лицензии и действует до прекращения ее действия. Выводы По закону, артель старателей – это производственный кооператив, юрлицо. Соответственно, выражение «старатели мыли золото» может иметь два значения. И отсюда два варианта. А. Группа простых мужичков без образования юрлица. Они и слов таких не знают. Спокойно себе мыли золотишко. Если слово «старатель» употреблено в обывательском значении «кустарный золотодобытчик» или «б». Золото мыли работники юрлица производственного кооператива, «Артели». Слово употреблено правильно, в законном значении. Смысл слов «состав преступления» мы помним из курса уголовного права. Примечание. Вкратце. Уголовный закон не содержит определения понятия «состав преступления». В науке уголовного права выработана превалирующая позиция, в соответствии с которой под составом преступления понимается совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как конкретное преступление. Уголовное право России, части общее и особенная. учебник Блинников, Бриллиантов, Вагин и другие, под редакцией Бриллиантова. Эти признаки – объект преступления, объективная сторона преступления, субъективная сторона преступления и субъект преступления. В случае А состав преступления есть, сядут все, причем неважно, думали сдавать на афинаж или нет. Положил руду, содержащую золото в карман, не говоря уже про само золото. Все, статья, есть хранение. Примечание. Что подтверждают специалисты, не вызывает сомнения квалификация действий виновного лица по статье 191 УК РФ, когда драгоценные металлы находятся в природном, необработанном виде. Самородки, песок, руда, концентрат, шлих. Карабеев, Кучин, предмет преступления, предусмотренного статьей 191 УК РФ. Капкан захлопнулся. Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 191 УК РФ, является оконченным с момента совершения виновным хотя бы одного из указанных в диспозиции данной статьи действий. Кассационное определение Московского городского суда от 21.06.2010 По делу номер 22-79-21-2010. Уголовный кодекс, статья 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Пункт 1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями, либо с жемчугом в нарушении правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконное хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенный в крупном размере, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового. Пункт 2. Те же деяния, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. То же самое признают и в доктрине. Хотя статья 192 УК и упоминает о поднятых и найденных драгоценных металлах и камнях, Закон не предусматривает обязательной сдачи на афинаж самородков драгоценных металлов, а также драгоценных металлов, не добытых, а найденных гражданами, например, золотых слитков. На практике лица, не объявившие о находке драгоценных металлов или камней, отнесенных к числу валютных ценностей, привлекаются к ответственности за их незаконное хранение, перевозку или пересылку, а также за совершение сделок с ними. Статья 191 УК. В нашем случае, скорее всего, будет пункт 2 статьи 191 УК. Второе. Работники юрлица. Второй вариант. Золото мыли те же мужички, но не сами, а как работники юрлица, производственного кооператива «Артели», и не сдали на афинаж. Что такое афинаж? Ну, хоть этот термин есть в законе. Можно найти быстро. Афинаж драгоценных металлов – деятельность, осуществляемая специализированными организациями, включенными в утвержденный правительством Российской Федерации перечень. Далее – Афинажные организации. По очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла. 41 ФЗ. О драгоценных металлах и драгоценных камнях. Статья 1. Но постойте. Как мы помним из закона, добыча драгоценных металлов – Добыча драгоценных камней могут осуществляться исключительно организациями, получившими в порядке, установленном настоящим федеральным законом и другими федеральными законами, специальные разрешения, лицензии. Поэтому, если золото мыли работники юрлица производственного кооператива, артели без лицензий, а из условий задачи не следует, была лицензия или нет, то уже без Афинажа есть состав преступления. Статья 171 УК. Незаконное предпринимательство. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна. Поверхностно мыслям можно удивиться. Как же так? Закон нарушило юрлицо, а юрлицо, как мы знаем из курса уголовного права, не может быть привлечено к уголовной ответственности, отвечает Верховный суд Российской Федерации. При осуществлении организации, независимо от формы собственности незаконной предпринимательской деятельности, ответственности по статье 171 УК РФ подлежит лицо, на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организацией. Например, руководитель исполнительного органа юридического лица, либо иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица, а также лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации. Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004, номер 23, о судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве, пункт 10. Ага, тогда, скорее всего, сядет только руководитель артели. Третье. Лицензия была. Остался последний вариант. Старатели на Енисеи мыли золото, которое потом не сдавали на Афинаш, но лицензия была. Стоп. в задаче упомянут Енисей. Имеет ли значение? Гуглим, находим. Енисей – одна из величайших рек Земли и самая многоводная река России. Длина Енисея составляет 3487 километров. Река официально занимает по длине пятое место в мире. Обошли Енисей только Амазонка, Нил, Янзы и Миссисипи. По площади бассейна – 2 миллиона 580 тысяч квадратных километров. Енисей занимает второе место среди рек России, после АБИ, и седьмое место среди рек мира. Имеет ли значение, мы ли наши мужики золото на Енисее или на другой реке РФ? Нет. У нас по уголовному праву, в отличие от США, нет региональной специфики. Это в штатах, в одном штате за одно деяние может быть уголовная ответственность, а в другом нет. У нас же Енисей или Волга, Дон или Обь, где золото не мой Разницы в плане уголовной ответственности нет. Одна и та же. Понятно, но говорю и проверяю для того, чтобы вы поняли. Юрист с глубоким мышлением не упустит ничего, проработает каждую мелочь вопроса клиента. Хорошо, не сдавали на афинаж. Установлена ли законом обязанность золотодобытчика сдавать золото на афинаж? Ранее что-то мелькало, но давайте изучим вдумчиво. Что говорит закон? Статья 20 уже знакомого нам закона о недрах говорит. Пункт 1. Добытые и произведенные драгоценные металлы, за исключением самородков драгоценных металлов, после необходимой переработки должны поступать для афинажа в организации, включенной в перечень, утвержденной правительством Российской Федерации. Порядок работы организаций, осуществляющих афинаж драгоценных металлов, устанавливается правительством РФ. Порядок совершения операции с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы до Афинажа на территории РФ, определяется правительством РФ. Интересно. То есть, вроде все добытые металлы должны поступать на Афинаж, но в то же время есть порядок совершения операции с минеральным сырьем до Афинажа. Находим и смотрим порядок. Это постановление правительства РФ от 01.12.1998, номер 1419, об утверждении порядка совершения операции с минеральным сырьем содержащим драгоценные металлы до афинажа там в пункте 2 минеральное сырье добытый из недр руды коренных месторождений пески рассыпных месторождений руды и пески техногенных месторождений а также продукты их переработки продукты переработки минерального сырья концентраты шлиховые золото и платина сплав даре катодный металл и цинковые осадки и дальше в пункте 8 Минеральное сырье, не обремененное обязательствами в соответствии с ранее заключенными договорами на поставку афинированных металлов, может быть реализовано до афинажа субъектами их добычи и производства юридическим лицам, в том числе через биржи драгоценных металлов и драгоценных камней, или использовано в качестве залога или иного финансового обязательства. Ага. Закон позволяет продавать руду. В сети полно статей «Как мыть золото». И насколько я понял, с учетом описания тех процесса промывки, на выходе после мытья получается золото. Пускай и с примесями, но это уже золото, а не руда, минеральное сырье. Теперь золото уже нельзя хранить и продать как минеральное сырье, только сдавать на финаж. Да, теперь очевидно. Слова «мыли золото» в условиях задачи явно значит «добыли золото из минерального сырья». А «мыли» – та самая необходимая переработка – о которой говорит статья 20 Закона о недрах. Все. В принципе, задача решена. Если сейчас работники артерии не сдадут золото на афинаш, будет состав преступления по статье 192 УК. Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от обязательной сдачи на афинаш или обязательной продажи государства, добытых из недр, полученных из вторичного сырья, А также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней, если это деяние совершено в крупном размере от 2 250 тысяч рублей и выше, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного, за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Но Стоит учесть, во-первых, в задаче не сказано, на какую сумму намыли золотостаратели. Если до 2 миллионов 250 тысяч рублей, то уголовной ответственности не будет. Во-вторых, даже если намыли на крупный размер, еще вопрос, кто сядет? Вся артель или только руководитель? Если остальные работники займут позицию? Мы не при делах, мы все сдавали начальнику, это он должен был передать на афинаш и не передал. Очень может быть, сядет только руководитель. Правильно пишут в комментариях. Данные преступления совершают лица, на которые возложена обязанность сдачи на афинаш или продажи государства, добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней, например, индивидуальный предприниматель, руководитель юридического лица или его работники. Может быть, и альтернативный вариант. На не сдали, пронесло, полиция не заметила. Но как только кто-то из артели попробует продать золотишко или просто попадется с золотом в кармане, будет уголовное дело по статье 191 УК. И будет еще одно последствие. Поскольку собственником незаконно добытых драгоценных металлов и драгоценных камней является Российская Федерация, 41 ФЗ, о драгоценных металлах и драгоценных камнях, статья 2, пункт 4, то незаконно намытое золото государство изымет. Все? Нет. Хороший, думающий юрист задумается еще над одним вопросом. А почему в кодексе есть статья 191 и 192? Зачем эти нормы? В царские времена почему-то было по-другому. В 1901 году для привлечения в слабо заселенную Сибирь населения из других регионов царским правительством России принят закон о свободном обороте шлихового золота. Искать золото можно было без специальных разрешений. Найденный участок надо было застолбить и заявить. Добытое золото можно было продавать банком или скупщикам. Можно было также продать найденное месторождение промышленнику или предприятию по договорной цене. Примечание. История приносительства в России от прошлого века до наших дней. Автор Кравчик. Эта вольница продолжалась аж до 60-х. Потом прикрыли. Потом в 90-е возродили. Опять разрешили людям золото добывать. Потом, с принятием нынешнего УК, опять запретили. Так с тех пор и живем. Пытались возродить, не дали. 16.02.2018 Госдума похоронила проект закона об относительно свободной золотодобыче. Почему государство запрещает простым гражданам мыть золото? Подумайте. Передых. Пригрузил аналитикой. Много букв. Тяжело идет. Давайте слегка передохнем. Цель не только показать вам глубокое мышление в действии, но и повседневную работу юриста. Как вы думаете, идти вам на юрфак или нет, если учитесь на первых курсах, но еще не работали, то... Добро пожаловать, вы только что слушали о повседневных буднях юриста. Да, и так всю жизнь. Конечно, вы можете мыслить поверхностно. Живут же как-то люди и с таким мышлением, и таких много. Правительство вон беспокоится. Специалисты предупреждают о нарастающих проблемах, связанных с концентрацией внимания, клиповостью восприятия и мышления, ослаблением когнитивных способностей молодого поколения, с тем, что углубленное аналитическое чтение все чаще подменяется поверхностным просмотром текстов в электронной среде, не позволяющим осмыслить и запомнить прочитанное и получить прочные знания. Примечание. Распоряжение правительства Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155Р об утверждении концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации. Почти четверть россиян не владеет функциональным чтением, и эта проблема начинается в раннем возрасте. Об этом сообщила министр просвещения Ольга Васильева. Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся Program for International Student Assessment под функциональным чтением, понимает способность ученика воспринимать прочитанное, пишет РИА Новости. По словам Васильевой, количество россиян, которые не совсем понимают смысл того, что написано, варьируется от 22 до 25%. На это влияют технологические нюансы, с которыми жители страны сталкиваются еще в детстве. Думаю, цифры занижены. По моим прикидкам, и не только по моим, вспомните рассказ того преподавателя Геодезии из начала этой главы. Людей с поверхностным мышлением сейчас не 22-25%, а скорее 50-60%. На это влияют технологические нюансы, с которыми жители страны сталкиваются еще в детстве. В переводе на русский привычка с пеленок сидеть за компьютером не прошла даром. Бытие в сети, подача информации урывками, разрозненными кусками, по верхам, с определило сознание. И нынешним студентам приходится продираться к знанию, не только сквозь сложные тексты закона, но и преодолевая свое неумение сосредоточиться, поверхностность мышления. Вы можете мыслить поверхностно, но с поверхностным мышлением вы вряд ли станете хорошим юристом и вряд ли будете хорошо зарабатывать. Как я уже говорил, самые большие деньги в нашей профессии платят не за нашел статью закона применил, а за умение понять цель клиента, вывернуться, обойти закон, если иначе никак, и достичь цели клиента. Лазейки и обходные пути не лежат на поверхности, поэтому думать приходится много и глубоко. Как и любой навык, навык глубокого мышления можно выработать. Как? Ну, вы помните. Чтобы научиться плавать, нужно плавать, а не читать книжки по плаванию. Соответственно, чтобы научиться думать, нужно думать. Как именно? Над чем? Прорабатывать вопросы не поверхностно, а вглубь. Насколько возможно? На чем тренироваться? Вот вам три интереснейших задачи. Решайте по одной в неделю. Прорабатывайте как можно глубже. Первое. Цемент. Поставщик ЗАО обязался поставить покупателю ООО 50 тонн цемента по цене 5000 тысяч рублей за тонну. Поставщик взял 250 тысяч рублей предоплаты, но фактически поставил только 30 тонн, так как из-за степного пожара сгорела часть цехов завода поставщика, о чем поставщик уведомил покупателя. приложив акт из МЧС о пожаре, фотографии пепелища. В ответ поставщик получил от покупателя претензию. Это ваши проблемы. Предлагаем вам в течение 10 рабочих дней либо уплатить отступную неустойку – да, так и написали, сразу видно глубокое знание права – в размере 100 тысяч рублей, либо поставить оставшиеся 20 тонн. 1.1. К вам пришел директор поставщика. Что делать? Как лучше поступить, чтобы закрыть эту историю с наименьшими потерями? Заплатить или отказать? В договоре неустойка не прописана, там стандартная формулировка. Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству. Или есть другие варианты? 1.2. Та же вводная, но претензия еще не направлена. К вам пришел директор покупателя. Принесли проект претензии, той самой – уплатить отступную неустойку. На вопрос «Кто писал?» гордо ответил. Мой племянник заканчивает третий курс юрфака. Директор, впрочем, не настаивает именно на такой претензии. Говорит, мы хотим получить или цемент, или вернуть деньги. Желательно, конечно, цемент. Если в ближайшие 10 дней не получим цемент, мы не сможем закончить стройку. И заказчик строительства выкатит нам миллион неустойки. Вот, смотри, четко прописано в договоре с заказчиком. Впрочем, если поставщик быстро вернет деньги, мы, может быть, еще успеем купить цемент у другого поставщика. Что бы вы посоветовали? Какую бы претензию написали? Второе. ИРЧП. Вы учитесь на заочном, удаленно, через сеть. Раз в год приезжаете на сессию. Уверенно идете на красный диплом. По гражданскому праву вы сдали экзамен в виде реферата. Сдирать не наш метод. Вы честно корпели над источниками. Часами сидели в сети. По крупицам собирали информацию. И так и написали оригинальный труд на тему правовое положение роботов. Сдали. Дня через три вам пришло по почте письмо от преподавателя. Реферат оценен. Оригинальность 98%. Тем не менее, экзаменационная оценка 3 балла из пяти возможных. С уважением, ИРЧП, младший научный сотрудник кафедры гражданского права. Что за препод, не знаю такого. Да и инициалы странные. Вы срочно приезжаете в вуз, пробиваетесь на кафедру, требуете пустить вас к младшему научному сотруднику? Седой преподаватель, странно улыбаясь, ведет вас в соседнюю комнату. А там гул, экраны, стойки с оборудованием, компьютеры. «Зачем вы привели меня в серверную?» — удивленно спрашиваете вы. Но отвечает вам не профессор, а нечто. «Добрый день, человек. Вас приветствует ИРЧП, искусственный разум четвертого поколения. Что вы хотите?» «А-э... А, вы... Вы проверяли мой реферат?» «Да. А... я помогу вам выйти из тупора. Возьмитесь за провод. Справа от вас. Вы машинально взялись. Вспышка, искры, мрак. В себя пришли в скорой, на пути в больницу. Как выяснилось позже, искусственный разум действовал из лучших побуждений. Хотел простимулировать током вашу мозговую деятельность, но слегка не рассчитал мощность. Ничего, ожоги через пару недель пройдут, а седые волосы добавят вам шарма, успокаивал врач. Вопросы. Первое. Неважно, кто поставил трояк – человек или ОНО. Можно ли в принципе оспаривать вузовскую оценку в суде? Второе. Кто отвечает за ущерб жизни и здоровью, причиненный искусственным разумом – роботом? Собственник разумной железяки или производитель? Может ли вообще искусственный разум быть объектом гражданских прав? Третье. Можно ли считать искусственный разум источником повышенной опасности? Четвертое. Вправили ли ВУЗ спихивать оценку достижений студентов на электронный мозг? Быть может, оценивать человека вправе только человек? Думаете, у меня буйная фантазия? Нет. История, рассказанная только что, без пяти минут реальность. Начало уже положено, процесс пошел. Преподаватель Джилл Уотсон около пяти месяцев помогала студентам Технологического института Джорджии в работе над проектами по дизайну программ. Нюанс в том... Что ДЖИЛ это робот система искусственного интеллекта, работающая на базе IBM Watson. Но никто из студентов, обсуждая работы с преподавателем, за все это время ничего не заподозрил. Примечание. В статье Преподаватель Джилл Робот проработал преподавателем вуза почти полгода, но никто из студентов этого не заметил. От 16 мая 2016 года автор Илларион Тамаров. Вполне логично предположить, после помощи и проверки ИИ. Может сам обучиться, прокачаться и со временем сесть в кресло экзаменатора. Ошибки делают все. Искусственный разум может ошибиться. Ошибочно оценить вашу работу. Ошибочно выбрать вариант вывода вас из ступора. Обосновать? Пожалуйста. Слышали название? Therac-25. Рассказываю. Это медицинский аппарат для лучевой терапии. Разработан в Канаде. Внедрен в больницы Канады и США. Спокойно себе поработал пару лет. С 1985 по 1987 годы, а потом грянула. Оказывается, программа аппарата периодически глючит, и вместо стандартной терапевтической дозы радиации до 200 рад изливала на ничего не подозревающего больного 20 тысяч рад. Между тем смертельная доза 1000 рад. Итог: шесть ошибок, трое стали инвалидами, две смерти от передозировки облучением. Другой пример. 1979 год. Завод Форда. Конвейерный робот-манипулятор привычно потянулся за очередной деталью. Но засек помеху. Что делать? По программе помеху устранить. Люди не, не слышали. Программы не предусмотрена. Помехой оказался работник завода Роберт Уильямс. Царствие ему небесное. Стальная рука смахнула работника, взяла деталь, поставила на конвейер, потом взяла еще одну деталь. Так и работала в штатном режиме до приезда техников. Так что история с ИРЧП не такая уж и фантастика. Скорее, недалекое будущее. Насчет обжалования оценок вопрос древний, больной и, кажется, до сих пор однозначно не решен. Подсказка. Начните со статьи Суханова. Осторожно, гражданско-правовые конструкции. Третье. Экстрим. Допустим, в студенческие годы вас переполнял юношеский максимализм. вы были полны желания бороться с несправедливостью обличать и клеймить на первом курсе вы написали реферат имитация демократии как прикрытие диктатуры потом расширили доработали и превратили в курсовую сдали а чтобы помочь остальным опубликовали сей опус у себя в блоге пусть народ читает и просветляется на всякий случай опубликовали под псевдонимом мало ли год спустя после очередного падения рубля посчитав потери вы с горя написали монографию Обвалы рубля, хроники пикирующего бомбардировщика, где тщательно проанализировали деноминации 1922, 23, 24, 47, 61, 98 годов. И обосновали вывод: хранить деньги в рублях опасно, лучше недвижимость, валюта других государств, что угодно, но только не рубль. Опубликовали в блоге. Люди должны знать правду. Еще год спустя вы взяли диплом, упростили язык, дописали пару страниц, сменили название с обтекаемого о некоторых особенностях народного представительства на более понятное «Госдура» – реликтом места на свалке истории. Прошло пять лет. Вы стали хорошим юристом. Написанину времени нет. Работа, клиенты, ипотека, друзья, родня. Однажды, роя судебную практику по рабочему вопросу, Вы совершенно случайно наткнулись на решение какого-то провинциального суда. По иску прокурора в федеральный список экстремистских материалов далее список. Внесена книга «Имитация демократии. Хроники пикирующего бомбардировщика». Название показалось знакомым. «Окольными путями, через знакомых букинистов, очень осторожно, чтобы не навлечь на себя гнев закона, вам удалось достать книгу». Открыли. Ужаснулись. Кто-то слил ваши студенческие труды в один и опубликовал под именем или псевдонимом Иванов Иван Иванович. Книга вышла в издательстве «Курица из пепла. Тираж. Тысяча экземпляров». Вопросы. Первый. Можно ли как-то исключить книгу из списка? Обжаловать то решение? Или как-то иначе? Второй. Чем доказать в суде, что автор книги именно вы? Третий. Какой гражданский иск можно подать к издательству? какие требования и суммы вы заявите 4 не обернется ли иск из предыдущего пункта на вас ответственностью за экстремизм если да то какая может быть ответственность Административная, уголовная? какие еще могут быть последствия 5 допустим в суде по гражданскому иску к издательству ответчик займет позицию мы продали всего 20 экземпляров потом книгу внесли в список экстремистской литературы мы уничтожили тираж Нарушение прав автора мизерны. Мы ничего не заработали, сплошной убыток. Просим в иске отказать. Какое решение вынесет суд? Я бы не хотел превращать книгу в сборник задач по гражданскому праву. Поэтому, чтобы дальше развивать глубокое мышление, прорабатывайте как можно въедливее ваши текущие вопросы по работе или учебе. Если нет ничего интересного, гуглите по «задачи по гражданскому праву». Находите, решайте. Но помните, все эти много устаревших задачников, написанных еще во времена царя Гороха. Поэтому, если ваш ответ не исходится с ответом из задачника, быть может, это не вы ошиблись, а задачник устарел. Прежде чем идти дальше, задумайтесь. Вы пришли с учебы, работы, включили компьютер, запустили игру, залезли в очередное подземелье. Давай зачищать, бьете гоблинов, потрошите сундуки, простукивайте стены, вдруг где потайная комната? Компьютер подсказывает. Найдены тайников. Один из пяти. Долго ли, коротко, очередной извилистый коридор приводит вас в огромную пещеру. В пещере четыре двери. Рядом с каждой дверью в скале высечена маленькая ниша. Одна в форме полумесяца, вторая в форме солнца, третья в форме жука, четвертая в форме дерева. Вы роетесь в котомке. Инвентория. Что-то я такое находил. И да, под флягой с манной скромно приткнулась статуэтка. Из зеленого малахита неизвестный умелец вырезал. Дерево, уст. Ветки есть, но почему-то вместо почек глаза, а вместо листьев — челюсти. Пробуем. Вставляем в нишу с деревом. Подошло. С мерзким скрипом медленно, нехотя открывается дверь. И оттуда вытекает аморфное нечто. С глазами на щупальцах и челюстями. Как на статуэтке, только во сто больше и страшнее. Ладно, и не таких заваливали. Долго бегали, выманивали, били, жгли, заливали кислотой, одолели. На экране. Пещеры вечного мрака. Уровень пройден. Завершенность. 44% из 100. Тайников найдено. 2 из 5. Чудищ убита. 46 из 70. Уникальных чудищ убита. 1 из 4. Денег заработано. 10 золотых из 3 тысяч. Получены очки опыта. 500. Открыто достижение. Верхогляд. Нажмите «В», чтобы выйти на карту мира, или R, чтобы вернуться в пещеры вечного мрака. Ну, «В» или «Р». А как же остальные три двери? А еще три тайника? Не, пока все не исследую не успокоюсь. Жмем R. Возвращаемся в начало подземелья. Затворяемся в тупиковой пещере. Отдыхаем, лечим раны. И вперед, во тьму, к открытиям, чудищам и злату. Знакомо? Да. Почему-то, когда мы играем в понравившуюся игру, мы мыслим полноценно. Мы помним, какие ключи у нас есть, но пока не нашли дверей под эти ключи. Мы помним загадочные двери, которым пока не нашли ключей. Помним, что говорили НПС, неигровые персонажи, в том или ином месте, локации, подсказки и наводки на новые задания, квесты. Помним уязвимые места сильных чудищ. У пауков монолита, регенерация, рубить бесполезно, срастаются, анмохнатые твари бессильны против огня. Драконов огонь не берет, но работает магия тьмы против некоторых воздуха. Проклятые рыцари устойчивы к магии тьмы и огня, но от малейшего светлого заклинания бегут, сломя голову и так далее. Мы не только помним, но думаем, складываем факты, делаем выводы, пробуем, не получается, пробуем еще раз и еще раз, О, получилось! К примеру, вы услышали бред пьяного наемника в трактире. Кобольды, они неспроста, напали всей сворой, из засады. Старый граф сгинул в чещобе. Тудыть ему и дорога. Давай еще, по одной. Ох, и хорош гномий спотыкач. Вставляет. Так о чем я? А, да. Все пошли граф искать, а я пью. Ну их. Прошлый отряд лег, почитай, что весь, и этот ляжет. Как вспомню, мурашки по коже. Кабольды, ходячие трупаки, а после еще тролль из болота повылазили, и все на нас. И летало что-то сверху, темное, огромное, до развалин так и не дошли, побегли кто куда. Правильно тогда Орин ворчал. Граф с синей стекляшкой совсем сбрендил, и себя и нас погубит. Эх, Орин, как же ты был прав. Давай еще по одной, не чокаясь. Вы быстро складываете мозаику. Граф было хоч до камени в драгоценных. Графиня, когда посылала вас на поиски беспутного муженька, сказала то же самое. Разваленный, куда шел отряд, как вы знаете из дневника, найденного в канализации, некогда принадлежали могучему волшебнику. Но до волшебника в замке было то ли драконье гнездо, то ли оплот неведомой расы. Сейчас уже никто не помнит. Остались лишь смутные отголоски памяти о каких-то чешуйчатых существах. Синяя стекляшка, как рассказал вам местный алхимик, древний артефакт, что-то вроде компаса, показывает на драгоценные камни. Что еще? Кобольды, как вы помните, по рассказам магов из гильдии, редко живут сами по себе. Всегда кому-то служат. Стоп, стоп. Летало что-то сверху, темное, огромное. А не вернулся ли дракон или эти, чешуйчатые? Похоже на то, дракон вполне мог привести к подчинению всю местную нечисть. А если дракон костяной Не к ночи помянуть жуткая тварь. Тут не то, что отряд, не всякая армия выстоит. Это да, вполне мог и мертвяков поднять и натравить на врага, чтобы не светиться самому. Почему-то он избег открытого боя. Слаб, молод, еще не набрал силу. Тогда можно попробовать завалить, но сначала осторожно сходим на разведку. Где не прошел отряд, может тень проскользнуть одиночка. И. В общем и целом. Мышление игрока не отличается от мышления юриста. Игрок обдумывает факты, научно говоря, анализирует, делает выводы. Юрист применяет к фактам нормы права. Игрок применяет к фактам правила игры и доступные возможности. У юриста есть факты. Применяем такую-то норму права, готовим такие-то доказательства. У игрока есть факт, дракон. Ищем уязвимости, к какому оружию или магии слаб дракон. Да это практически тот же поиск применимой нормы права. Игрок, решая очередное задание, квест, складывает факты, делает выводы, думает, как лучше выполнить задание, чтобы получить побольше денег, опыта и не испортить себе репутацию. Юрист, решая вопрос клиента, занимается тем же самым. Отсюда вопрос вопросов. Почему, играя в игры, люди включают глубокое мышление на всю катушку, мыслят, изучают все и вся, а когда думают о праве, мыслят поверхностно. Почему? Может, люди не понимают. Если вам нравится быть юристом, то думай о праве, размышления над вопросом клиента – это та же интересная компьютерная игра, только не на экране, а у вас в голове. Единственное отличие. В жизни нет сразу подсказок. Тайников найдено 2 из 5. Если вы отнеслись поверхностно и что-то пропустили, то о пропуске ошибки вы узнаете позже. От недовольного клиента. Из отказного определения суда. Из отзыва ответчика на ваш иск. Откуда-то еще. Мне кажется, если принять, понять и прочувствовать думая о праве, размышления над вопросом клиента, это та же интересная компьютерная игра, только не на экране, а у вас в голове. Правом будет заниматься гораздо веселее. Ваше подсознание может перенести глубокое мышление, выработанное в играх, в реальный мир. И надеюсь, виртуальный опыт поможет вам стать хорошим юристом в реальной жизни. Все-таки не зря вы убили столько времени на игры. Глубокое мышление. Схема. Если решили хотя бы одну задачу из прошлых пассажей, слушайте дальше. Мне кажется, одного примера с золотоискателями мало. Но, отталкиваясь от этого примера, из частного случая можно вывести и сформулировать общую схему глубокого мышления юриста. Примечание. Эта стратегия мышления называется индукция. Подробнее в моей книге «Чему все еще не учат на юрфаке? Как думает юрист?» Стратегии мышления. Виртуальная схема Глубокое мышление. Данная схема есть в PDF-версии данной книги. Что здесь к чему? На первом этапе назвал бы Глубокое понимание вопроса. Мы обдумываем вопрос клиента, задачу семинара, заданий по работе, любой вопрос, юридический или обыденный, с позиций. Хватает ли общих знаний? Нужны ли специальные знания? что означает каждое слово, каждое сочетание. Какой смысл закон вкладывает в каждое слово, словосочетание? В вопросе со старателями нам может не хватать общих знаний. Кто такой Енисей? Восполняем пробелы, гуглим, ищем. Также не хватает специальных знаний. Мытье золота – это как? Что на входе и что на выходе? Ищем спецзнания, статьи по золотодобыче. Одновременно уясняем для себя смысл словосочетания «мыть золото». В задаче «Цемент» можно начать с нехватки специальных знаний. Что такое отступное? Что такое неустойка? В чем смысл словосочетания «отступная неустойка»? И знает ли закон такой гибрид ежа и ужа? В задаче «Экстрим» тоже затык со специальными знаниями. Что такое экстремизм? В обывательском смысле, а в смысле закона – что считается экстремизмом. Таким образом, на первом этапе юрист всегда вникает в вопрос. Чем глубже, тем лучше. На втором этапе назвал бы «А что говорит закон?». Юрист, зная из первого этапа факты дела, вопроса и смысл слов и сочетаний, ищет норму закона, который, казенно говоря, регулирует отношения участников вопроса. Поняли, где подвох? Да. Найти норму закона? А одна ли? Кто сказал, что отношения участников регулирует одна норма закона? Какое-то одно правило, установленное государством. Есть старый анекдот про Эйнштейна. Великого ученого спросили, чем отличается ученый от обычного человека. Тот ответил, задача найти иголку в стоге сена. Обычный человек найдет иголку и успокоится, ученый нет. Ученый, найдя одну иголку, предположит, есть одна, могут быть другие. и будет рыть сток сена до посинения, пока не найдет вторую, третью, четвертую и последующие иголки. Вот. Обычный юрист со средним мышлением, прорабатывая тот же вопрос о старателях, думает в узких рамках. Есть состав преступления или нет? Есть уголовная ответственность или нет? Юрист же с глубоким мышлением. Расширит вопрос. Быть может, нет уголовной ответственности, но есть другая, административная? и дополнительно проработает вопрос в эту сторону. И найдет. Статья 19.14 КОАП. Нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих. Нарушение установленных правил извлечения, производства, использования, обращения, торговли, перевозки, пересылки, залоговых операций, сделок, совершаемых банками с физическими и юридическими лицами, получение, учета и хранение драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих, а равно правил сбора и сдачи в Государственный фонд лома и отходов таких металлов, камней или изделий, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц организаций, совершающих операции, с драгоценными металлами, драгоценными камнями во всех видах или изделиями, их содержащими, от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Да, на семинаре вопрос стоял узко. Есть ли состав преступления? То есть, есть ли уголовная ответственность? И отвечающий, в том числе и я, исходя из принципа, что спрашивали, то и отвечаю, может проработать только уголовную ответственность. Но в реальной жизни, если к вам придут старатели за консультацией и поставят вопрос шире, мы тут золото на финаж не сдали, что нам за это будет? Юрист глубоким мышлением не ограничится только проработкой уголовки. Обязательно спросит на какую сумму золота, Потому что УК карает только за крупный размер. Но если крупного размера нет, будет административная ответственность. Ваш долг – долг добросовестного юриста проработать все последствия найти все иголки и разъяснить клиенту чем он рискует и насколько может влететь также из задачи о цементе там не только поставка отношения сторон регламентируют не только нормы о поставке там можно говорить еще и о форс- мажоре о обстоятельствах непреодолимой силы кто то из сторон скорее всего поставщик будет ссылаться на пожар как на обстоятельства непреодолимой силы и получится или нет. Если да, какие последствия? Ваша задача найти эти иголки, проработать все возможные варианты. Как правило, отношения сторон регулируют несколько норм права, иногда из нескольких отраслей. Как в примере со старателями, не только УК, есть и так называемое горное право, 41 ФЗ о драгоценных металлах и драгоценных камнях, подзаконные акты и так далее. Поэтому Если вы нашли одну вроде бы подходящую статью закона, ищите дальше. Наверняка есть что-то еще. Когда все вырыто вдоль и поперек, все нормы найдены, начинается третий этап. А как нормы закона соотносятся с практикой, доктриной и принципами права? Один раз мы такую... непонятку уже видели. Откройте любой труд по уголовному праву. Представители советской уголовно-правовой науки однозначно исходили из того, что субъектом преступления может быть только физическое лицо, и категорично утверждали, что ни при каких условиях юридические лица не могут быть привлечены к уголовной ответственности по советскому законодательству. Тем не менее, законодатель не воспринял разработанные предложения о введении уголовной ответственности юридических лиц, и они не вошли в Уголовный кодекс УК РФ 1996 года. На том до сих пор и стоим. Субъектом преступления может быть лишь человек, то есть юридические лица, учреждения, организации и так далее не могут признаваться субъектами преступления. Угу. а теперь вспомните старателей. Юрлицо не субъект преступления, доктрина, но руководитель юрлица, добро пожаловать на нары. Привет от Верховного Суда Российской Федерации. Читай «Практика». Другой пример – взыскание серой зарплаты. К вам пришел клиент. Так и так работал у ИП Пупкина, трудовой договор есть, но по договору мне платили 12 тысяч, белая зарплата, а еще 20 тысяч, под столом, серая зарплата, в конверте. Уволили, не заплатили за два месяца. По серой части зарплаты нет никаких бумажных доказательств, только показаний свидетелей. Других работников тоже уволили и зажали деньги. Если вы ограничитесь только законодательством, трудовой кодекс, то у вас может возникнуть ложное впечатление. Да, все взыщем, мне вопрос. Если вы так ответили клиенту, вы ошиблись. Сочувствую. Если бы вы почитали практику, вы бы пришли к другому выводу. Раз. В соответствии со статьей 57 ТК РФ, условия оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки или оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительной выплаты, являются существенными условиями трудового договора и в обязательном порядке должны быть оговорены письменно. Согласно статье 60 ТК РФ, обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами. Таким образом, при доказывании размера заработной платы допустимыми доказательствами будут являться только письменные доказательства, Свидетельские показания в подтверждении размера начисленной и выплаченной заработной платы не могут быть приняты судом, поскольку не отвечают требованиям о допустимости. Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 29.07.2015 по делу номер .79 .31 2015 2. Показания свидетелей не могут подтверждать размер заработной платы, Поскольку данный вид доказательств не отвечает требованиям статьи 61 ГПК РФ, согласно которой обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами. Апелляционное определение Московского городского суда от 22.08.2017 по делу номер 3-33243-2017. 33 3. В соответствии со статьей 60 ГПК РФ, обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания. Размер заработной платы свидетельскими показаниями подтвержден быть не может. Апелляционное определение Свердловского областного суда от 21.09.2017 по делу номер 2017 Категорически против такой практики. и считаю эта практика противоречит всему чему только можно и обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы и конституции и статья 60 гпк притянута за уши нигде нет нормы что размер зарплаты можно доказывать только свидетельскими показаниями будь я судьей я бы толковал этот пробел права в пользу слабой стороны трудового договора работника кроме того Суды почему-то молчат о статье 67 ГПК. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. А раз так, то считаю показания свидетелей надлежащим доказательством. Увы, я не судья. И вы тоже. Но у суда, в который вы пойдете воевать за клиента, в башке вполне может сидеть вот такое вот неправильное понимание права. Да, тот случай, когда практика применения права уничтожает само право. И Что можно сделать лучше? Читать не только закон, но и практику. Хороший юрист с глубоким мышлением на третьем этапе обязательно посмотрит, как норма работает на практике, как соотносится с доктриной, и будет советовать клиенту, исходя именно из практики суда, в который может попасть клиент, а не из далекой доктрины. Здесь же на третьем этапе важно подумать о действии норм права во времени, не только. а не иду ли я по старой версии закона, но и когда произошли события из вопроса клиента, имеет ли значение время, действовала ли тогда эта норма права. Иначе будет так. Оценив в порядке ст. 71 и 162 АПК РФ, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, приняв во внимание все доводы сторон, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводам о том, что Требования ИСА о возмещении ему убытков, основанные на статье 431.2 ГКРФ, ответственность за ложные заверения, несостоятельны, поскольку эта статья была введена в Кодекс федеральным законом от 08.03.2015, номер 42 ФЗ, который вступил в силу только 1 июня 2015 года, и в соответствии с пунктом 2 статьи 2 указанного федерального закона, Статья 431.2 ГК РФ применяется к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу данного федерального закона. При этом суд первой инстанции исходил из того, что правоотношения между истцом и ответчиком по договору и соглашению номер 2 возникли с момента подписания данных документов, то есть с 18 мая 2011 года. Постановление суда по интеллектуальным правам от 09.10.2017, номер С01-757-2017, по делу номер А40-53-713-2016. Здесь же, на третьем этапе, важно подумать, как норма права, если применить ее к фактам из вопроса, будет соотноситься с фундаментальными принципами права. Быть может, это и есть решение? Пример. Продавец и покупатель заключили договор купли-продажи жилого дома. Продавец передал дом. Стороны зарегистрировали переход права в ЕГРЮЛ. Покупатель заплатил часть денег, а часть остался должен. Нормально, договором предусмотрена рассрочка. Через некоторое время внезапно выяснилось, дом включен в список аварийных и подлежит сносу. Причем включен не вчера и не сегодня, а уже года 4 как. И продавец знал. Но, конечно подленько молчал не обманешь ни продаж покупатель конечно в суд с иском о расторжении договора суд применяет норму статья 452 г.к. пункт 2 и отказ в иске норма требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо не получение ответа в срок указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии в 30-дневный срок. Суд применяет норму статьи 452 ГК, пункт 2, и отказ в иске. Норма. Почему же покупатель, прежде чем идти в суд, не направил продавцу предложение расторгнуть договор? Потому что продавец еще до заключения договора выписался, казенно говоря, снялся с учета по месту жительства, из дома, а куда прописался, неизвестно. на звонки не отвечает. Какой фундаментальный принцип права применим к отношениям сторон из статьи 452, пункт 2? На ум приходит минимум два принципа. Никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного или недобросовестного поведения. Гражданский кодекс, статья 1, пункт 4. Поведение продавца дважды недобросовестно. Первый раз умолчал о недостатках, второй ударился в бега, уклоняется от общения с покупателем, не дает своим поведением покупателю исполнить статью 452 ГК, пункт 2. То есть злоупотребляет правом на свободу передвижения. А раз так, можно говорить, что применение из статьи 452 ГК, пункт 2, недопустимо, так как это повлечет защиту недобросовестной стороны. И этот подход есть чем обосновать. Как следует из статьи 10 ГК, отказ в защите права лицу, злоупотребившему правом, означает защиту нарушенных прав лица, в отношении которого допущено злоупотребление. Таким образом, непосредственной целью названной санкции является не наказание лица, злоупотребившего правом, а защита прав лица, потерпевшего от этого злоупотребления. Следовательно, для защиты нарушенных прав потерпевшего суд может не принять доводы лица, злоупотребившего правом, обосновывающие соответствие своих действий по осуществлению принадлежащего ему права формальным требованиям законодательства. Поэтому упомянутая норма закона может применяться как в отношении СА, так и в отношении ответчика. Примечание. Информационное письмо президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127. Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. Позиция воспринята и в судах общей юрисдикции. Например, апелляционное определение Воронежского областного суда от 01.03.2016 по делу номер 3314062016. Апелляционное определение Московского городского суда от 23.10.2015 по делу номер 33389172015 и так далее. Продавец проиграл два суда. Однако Верховный суд Российской Федерации усмотрел в этой истории нарушение другого фундаментального принципа. До подачи в суд искового заявления об изменении или расторжении договора истец должен направить соответствующее предложение другой стране и получить от нее отказ, либо дождаться истечения срока, установленного в предложении, договоре или законе. Вместе с тем, согласно Конституции Российской Федерации, Каждому гарантируется государственная, в том числе судебная, защита его прав и свобод. Часть 1 статьи 45, часть 1 статьи 46 Конституция Российской Федерации. Право на судебную защиту является непосредственно действующим. Оно признается и гарантируется в Российской Федерации согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Часть 1, статьи 17, статья 18 Конституции Российской Федерации. В развитии закрепленной в Конституции Российской Федерации гарантии на судебную защиту прав и свобод человека и гражданина, часть 1, статьи 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает, что заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратится в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. Из изложенного следует, что в тех случаях, когда соблюдение досудебного порядка урегулирования спора невозможно по объективным причинам, данное обстоятельство не должно приводить к лишению права на судебную защиту. Определение Верховного суда Российской Федерации по делу номер 69 КГ 188 от 17 июля 2018 года. Видите? Если вы думаете, как норма права соотносится с фундаментальными принципами права, выгодно вам ее применить или наоборот, не дать применить, как в деле с Домом и статьей 452 ГК, пункт 2, быть может, вы сможете выиграть еще в ранних инстанциях, не доводя дело до Верховного Суда Российской Федерации. Здесь же, на третьем этапе, важно подумать, как норма права соотносится с доктриной. Суды официально до сих пор и не считают доктрину источником права, однако довольно часто используют доктрину для заполнения дыр в законе. Пример. Гражданское законодательство различает две формы вины – умысел и неосторожность. Законодательного закрепления в ГК РФ эти понятия не имеют, однако проводить аналогию с установленной статьей 25 УК РФ определением понятия «умысел», на чем настаивает истец, Основание не усматривается, поскольку гражданская ответственность строится на иных началах, нежели уголовная. Исходя из доктринального, научного толкования, можно выделить следующие критерии разграничения форм вины в гражданском праве. При вине в форме умысла нарушитель действует или бездействует намеренно, с целью неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, либо создание невозможности его исполнения, независимо от того, желает он или не желает наступления неблагоприятных последствий таких действий. При вине в форме неосторожности виновное лицо допускает несоблюдение требований внимательности и осмотрительности, которые предъявляются к осуществляемому виду деятельности и их субъекту. Неосторожность, в свою очередь, подразделяется на простую и грубую. Так лицо, действующее с простой неосторожностью, соблюдает минимальные, но не все необходимые требования, а лицо, действующее с грубой неосторожностью, не считается с минимальными требованиями осмотрительности и внимательности. По смыслу разъяснений, изложенных в абзаце 2, пункта 7 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2016 номер 7 о применении судами некоторых положений ГК РФ, об ответственности за нарушение обязательств. Отсутствие умысла доказывается лицом, нарушившим обязательства. Пункты 1 и 2 статьи 401 ГК РФ. Например, в обосновании отсутствия умысла должником могут быть представлены доказательства того, что им проявлена хотя бы минимальная степень заботливости и осмотрительности при исполнении обязательства. Постановление 8 арбитражного апелляционного суда от 31.08.2016 Номер 08АП 8219-2016, по делу номер А46-13176-2015. Поэтому, если доктрина может помочь вам ответить на вопрос или усиливать вашу позицию, смело пользуйтесь и ссылайтесь. Четвертый этап. Какое решение вы предложите клиенту? решение может быть несколько. И не всегда лучшее решение – юридическое. Вспоминаем историю с ЗПП и директором, который плевал на права потребителя, а юрист проигрывал дела. Если бы этот директор пришел ко мне с вопросом, почему мой юрист проигрывает дела, я бы ему предложил не столько правовое, сколько организационное решение. Организуй работу фирмы так, чтобы твои работники соблюдали ЗПП. И, наконец, пятый этап познания дзена. Скрытый. на виртуальной схеме которая есть в pdf версии данной книги обозначен вопросом почему так редкий юрист в том числе и матерый профессионал с многолетним стажем прошедший крым и рим задает себе вопрос почему в законе есть эта статья зачем она что то просто и очевидно почему закон штрафует за пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном необорудованным техническим устройством позволяющим вести переговоры без использования рук. Потому что болтовня по телефону рассеивает внимание. Водитель, особенно женщины, увлекается разговором, не смотрит на дорогу. Или смотрит, но не видит. Внимание там, в телефоне. Последствия. Авария, сбитый пешеход, впечатанный в столб велосипедист. Так и представляю себе надпись на могильной плите. Извини, я тебя не заметил. Желая исключить такие последствия, государство установило штраф. чтобы люди не разговаривали по телефону за рулем, чтобы были более внимательны. В крайнем случае, говори без использования рук. Если у тебя при разговоре обе руки на руле, вдруг что ты успеешь свернуть? Что-то сложно и неочевидно. Почему при царе старателям разрешали добывать золото, а в более поздние времена запретили? Ну, с царем понятно. Золото у нас в основном в Сибири, и если разрешить мыть золото всем желающим, равно привлечь поток безработных в Сибирь. Тем самым люди сами себе находят работу. Едут в Сибирь, моют золото, заселяют Сибирь, живут, покупают местные товары и услуги. Гениальная идея. Тут и развитие региона, и решение вопроса с безработными. Так бунтуют и грабят, а так в пределе. Тайгу осваивают, зарабатывают. Спасибо власти, говорят. Все довольны. Хорошо. Тогда почему сейчас в УК статьи 191-192? Почему добыча золота только по лицензии и только для юрлиц, и еще обязательный афинаж? Сугубо мое мнение, причин две. Первое, юридических лиц проще контролировать, чем отслеживать и вычислять старателей-частников. Второе, золото у нас в основном можно намыть в Сибири. Соответственно, если разрешить свободную добычу золота, то воспользоваться этой вольностью смогут в основном сибиряки, заживут лучше, станут богаче. Люди поедут на заработки в Сибирь, а не в столицу нашу Мордор. А значит, влияние Сибири будет усиливаться. Там будет лучше жить и зарабатывать. Там будет выше уровень жизни. Вдруг, почувствуя силу, Сибирь решит отделиться. Опасно. Лучше оставить все как есть. Жестко регламентировать добычу злата. Карать налево и направо за хранение перевоз сбыт. Чтобы ни у кого не возникало соблазна, покуситься на территориальную целостность России. Зачем думать в эту сторону? Понимание, почему и зачем та норма в законе, может дать вам дополнительный довод в суде. Если вы знаете, зачем та норма в законе, вы можете убедительнее истолковать эту норму. В свою пользу. Домашнее задание. Возьмите старый добрый лист бумаги А4 и ручку. Перерисуйте схему 7 «Глубокое мышление». которая есть в PDF-версии данной книги. Теперь берите любой текущий вопрос по учебе, работе и решайте вопрос, думая по нарисованной схеме. Если текущих вопросов нет, возьмите нерешенную задачу из фрагмента под заголовком «Передых». Тренируйтесь. Как управитесь, слушайте дальше. Усилители мышления. Глубокое мышление можно усилить. Основу метода я описал в книге «Чему все еще не учат на юрфаке». Как думает юрист. Стратегии мышления. Глава 10.3. В двух словах. Гвозди выдирать доводилось? Можно взять пассатижи и тянуть гвоздь. Долго тянуть будете. А можно теми же пассатижами расшатывать гвоздь по схеме. Расшатал, потянул, расшатал, потянул еще. Расшатал, выдрал. Так же и с мышлением. Проработал вопрос. Отпустил. Занялся чем-то другим. Желательно неправым. Чем-то совсем другим. Работай по дому, уборкой, хобби, в настольную игру поиграть, в баре с друзьями, подругами посидеть, в кино сходить. Занимаясь чем-то другим, вам может внезапно прийти в голову, озарить какой-то мыслью по вопросу, над которым вы долго и глубоко думали. Что еще помогает? Съездить на выходные на отдых в другую страну, а то и в отпуск, и не на выходные, а на недельку. Иногда ваш разум будет возвращаться к нерешенному вопросу. И вот тут-то может прийти разгадка. Или новая перспектива. Погоди, а можно еще в административке посмотреть. А что если поискать по словосочетанию такому-то? Вспомнил. Такой-то писал статью на эту тему, поднимал вопрос и цитировал. Кого? Не помню, но подниму статью. Там было, было, точно помню. Я вам советовал отключить все устройства и отвлекалки. И спокойно, и глубоко думать. Следующий шаг. Где думать? Понимаю, жить тяжело. Цены на недвижку космические, особенно в Мордоре. Брать ипотеку на 20 лет встрять в кабалу. Многие студенты живут в однокомнатной, от силы в двухкомнатной квартире. И не только студенты. У многих вся жизнь протекает в одной комнате. Здесь и читаем, здесь и отдыхаем, здесь и занимаемся. Сравните с... У меня нет возможности повторить все, что они говорили. Я не охотник до да бессмыслиц.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 Профессор Преображенский яростно отстаивает свое право осматривать больных в смотровой, заниматься в кабинете, обедать в столовой, спать в спальне. Почему? Почему для профессора это важно? Да потому, что издревле заметили. Если заниматься в одном месте, а отдыхать в другом, вы и работаете, и отдыхаете сильнее, чем когда вся жизнь и вся ваша кипучая деятельность бьет ключом в одном месте. вы. В наше дорогое время не у всех есть возможность заниматься в кабинете, а отдыхать в спальне. Многие живут в однушках, но кто сказал, что глубоко думать можно только в родных стенах? Вы можете по старинке записаться в библиотеку и решать сложные вопросы там, в тиши читального зала. Не сетевые библиотеки сейчас не в моде, стремительно вымирают, так что если найдете уцелевшую, будете спокойно заниматься в гордом одиночестве. С вас пылинки сдувать будут. О, сколько лет, сколько зим! Живой читатель! Вы можете сбежать на праздники в какой-то тихий санаторий, без моря, без докучливых напевов, ветер с моря дул, нагонял мне дуль и прочей банальной папсы. И там под сенью леса или гор, в тиши и единении с природой, ломать голову над хитросплетениями права. Вы можете скликать старых друзей и поехать туда подальше на рыбалку, быть может, как в старом анекдоте. Айда на рыбалку, я не умею. «Да что там уметь? Наливай да пей, делов-то!» У вас получится или хорошо подумать в утренней прохладе, или хорошо расслабиться с друзьями, рыбой и зеленым змеем. Тоже вариант. Пожалуйста, не злоупотребляйте, но алкоголь, природа и смена обстановки крепко встряхивают сознание. Вам вполне может прийти в голову что-то интересное по, казалось бы, вдоль и поперек изученному вопросу. Совсем напряг со временем? тогда советую бег по утрам, велосипед, скутер или мотоцикл. Когда вы бежите по утру или едете на двух колесах и наслаждаетесь пьянящим чувством полета. Вы впадаете в состояние естественного транса, что-то вроде сна наяву, вроде и не спите, организм на чеку, чуть что, сумеете затормозить или увернуться. Ан мозг работает в каком-то другом режиме. Но если вы иногда вспоминаете о нерешенной текучке, Огромная вероятность, что у вас в голове вдруг сложится мозаика. Решение словно само собой вспыхнет в голове. Хотите что-то поспокойнее? Зайдите на кухню или в кладовку. Или в другое место, где вы обычно не работаете, не занимаетесь глубоким мышлением. Устройтесь поудобнее. Возьмите лист бумаги, цветные карандаши или фломастеры. Рисуйте вопрос – Пока вы думаете о вопросе, попробуйте представить вопрос в картинках, в красках, в образах и смело рисуйте все, что в голову взбредет. Не обязательно схемы, которые есть в PDF-версии данной книги. Если при слове «неустойка» вам в голову лезет пингвин с автоматом Калашникова и в голубом берете на бекрень, рисуем. Если при слове «убытки» в глазах маячит обезьяна в фиолетовых лосинах и лифчики пятого размера на голове, рисуем. Если на слова «административная ответственность» ваше подсознание выдает образ медведя с балалайкой и почему-то в шапочке из фольги, рисуем. Очень может быть, между одним рисунком и другим вам придет в голову что-то интересное, или сам рисунок натолкнет вас на какую-то мысль. Не факт, что по тому вопросу, над которым вы корпите днями и ночами. В памяти может всплыть что-то важное из другой оперы. Пингвин, автомат, берет, ВДВ? Елки-палки, сегодня же день ВДВ, а я Шурина не поздравил. Тоже хорошо. Укрепите отношения с близким. Может, поймете что-то новое про родню? И впрямь. Худющий, жилистый, невысокий, но силен. Да, чем-то похож на пингвина. Отдаленно, конечно. Но сходство есть, есть. Или убытки, обезьяна. Почему именно обезьяна, а не змея, не птица? Обезьяна, бабуин, мартышка, погоди. Я же в том году был на семинаре по убыткам и вел его чувак по фамилии Мартышкин. Ну да, а после него выступала тетка из налоговой. Такая южная бабища необъятных габаритов. Пятый не пятый, но размеры ого-го. Все сходится. Хм, намек, подними конспект семинара. И подниму, так, похоже, ответ там. Или медведь, балалайка, шапочка, с чего бы... как связан «Медвед» и административная ответственность. Мне кажется, или в том году было какое-то странное дело по административке. Дошли до вышки, как же оно... Оспаривали действия Росфинмониторинга. А если погуглить дела за прошлый год, дошедшие до вышки? О, действительно было дело, и заявителем там было ЗАО Медведкина. Поднял решение, почитал, действительно странная логика. не настолько, чтобы напяливать шапочку из фольги, но странное. А если построить защиту более здраво? И наконец еще одна термоядерная методика. Объясните вопрос не профессионалу. Старое доброе: одна голова хорошо, а две, три лучше. Если вы глубоко поняли вопрос, этап первый. Вы сможете объяснить вопрос кому угодно, хоть своему малолетнему ребенку. Ребенок вам вряд ли чем поможет, хотя как знать. Устами младенца часто глаголит истина, и дети иногда подкидывают идеи, до которых не додумались взрослые. А вот коллеги по рыбалке или по другому отдыху вполне могут посмотреть на ваш вопрос свежим взглядом и заметить что-то, что проглядели вы. Кроме того, может выстрелить «пока вам объяснял, сам понял». Одно дело вертеть и развинчивать вопрос в голове, в тиши кабинета или библиотеки, и другое — проговорить вслух перед слушателями. Пусть тех слушателей раз-два и обчелся, тем не менее, рассказывая и объясняя, вы не только проговариваете, но и в очередной раз прорабатываете вопрос. И, быть может, в ту минуту и придет ответ. Знай, пользуйся, применяй.